Покажи мне лицо твое, дай услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники ваши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями, доколе да день дышит прохладою, и убегают тени возвратись. будь подобен сержне или молодому оленю на расселенных гор. На ложе моем ночью искала я того, кого любит душа моя. Искала его и не нашла. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла. Кристо, Слизнула со щек слезы, поднялась быстро, как-то даже лихорадочно оделась и вышла на улицу. «Не бойся», — сказала она себе. «Ты живешь в свободном городе. Здесь нет немцев, нет комендантского часа. Иди куда хочешь, иди в центр, сядь в кафе и закажи себе чего-нибудь выпить, ведь иначе не уснуть. Нет ничего страшнее привычки, Как ужасно, когда любовь делается привычной. В аптеке на углу улицы Григо старенькая бабушка в хрустящем халате и с серебряными, несколько даже голубоватыми волосиками, прижатыми к черепу сеточкой, продала ей снотворное. Это очень легкое. Утром вы не ощутите усталости, милая девушка. Но лучше все же к нему не привыкать. Кафе было полно людей, отчего больше всего моряков. Криста слышала шум, смех, пьяные разговоры, музыку. Это еще ужаснее присутствовать на чужих праздниках. Вроде как на собственных поминках. Вернувшись домой, она завела будильник и приняла две таблетки, но уснула только под утро. Приемные магистратуры ей выдали талон номер двенадцать. Сказали, что ждать придется не менее получаса. Простите бога ради, но сейчас масса работы, начинается бум, люди едут из провинции, огромное количество дел. Чиновник, принявший ее, поклонился довольно сухо, извинился, что не может угостить чаем, дефицит, и предложил излагать дело, которое волнует милую Фрёкин, «По стадиям. Так мне будет удобнее составить подробную картину. Женщины слишком экспансивны. За чувствами теряется сухой прагматизм бюрократической логики. Я вернулась из Соединенных Штатов. Я уехала отсюда осенью прошлого года. Потеряла право на карточки. Вы приняли американское гражданство?» «Нет, нет, нет. Мы... Я не успела». «Где вы работали ранее?» «Я заканчивала докторантуру. Я прочитал ваше заявление. Вы дочь профессора Кнута Кристиансена». «Да». «А у кого вы учились?» «У профессора Дорнфельда». «Он умер». Криста схватила с подушечками пальцев... за вмиг побелевшие щеки. Сердце? Нет. Профессор добровольно ушел из жизни. В прощальном письме он отметил, что не хочет умирать, разочаровавшись в людях окончательно. Пусть со мной уйдет хоть капля доверия. А в чем... Почему это случилось? Когда... В мае этого года кто-то написал в газету, что профессор коллаборировал с Квислингом.